Песнь двенадцатая Данте и Вергилий приходят к первому отделу седьмого круга, о котором уже говорилось в одиннадцатой песне. Их в бешенстве встречает Минотавр, но Вергилий напоминает чудовищу Атезеи, сразившем его, и Минотавр кружится в бессильной злобе. Поэты, пользуясь этим, сходят по камням обрыва, окружающего глубокий ров, наполненный кипящей кровью. Этот ров служит местом наказания виновных в насилии против ближнего. Грешники иногда порываются вынырнуть из моря крови, но их поражают своими стрелами центавры. Из числа последних Нес, Хирон и Фоль бросаются на поэтов. но Вергилию удается успокоить их. Он просит Херона дать надежного проводника, который мог бы перенести его и Данта на своей спине через море крови. Проводником избирается Несс. И вместе с ним поэты продолжают свой путь и встречают различных тиранов. Последние, в зависимости от степени своей жестокости, Находится на разной глубине кровавого потока. И в самых глубоких местах его заключены и вечно плачут Атилла, Пир, Секст и другие. Ужасен был среди отвесных скал опасный спуск, и ужас навивая внизу зияла бездна роковая. Подобный бездне в Тренто есть обвал. произвело его землетрясение, и неизбежно каждого падения, кто б с высоты спуститься пожелал. Там, посреди обломков из гранита, чудовище, позор и ужас Крита, которое Телице рождено подложную, предстало нам. Оно себя кусало пеною покрыто, — вскричал поэт. — Исчезни, злая тварь! Перед тобою не афинский царь, Кем на земле повержен ты когда-то. И не сестрой воздвигнут он на брата. Явился он, чтоб видеть вашу казнь. Как дикий бык, врагом смертельно ранен, Почувствовав и ярости и боязнь, Вдруг падает на землю бездыханен. Так Минотавр метался и ступлен, — сказал певец, — не минуты, покуда гнев его терзает люто. Идем вперед. Глубоко потрясён я двинулся. Порой среди дороги разрыхленной мои скользили ноги. Я тихо шел в раздумье погружен и молвил вождь. Разрушенные ныне громады скал, Которые теперь здесь сторожит смиренный мною зверь, Не преграждали мне пути к долине, Когда сходил впервые я сюда. Они в прах обрушились, когда явился он, Каратель злой измены, Исторгнувший добычу у гиены. Все дрогнуло. Казалось мне тогда, что от любви земля затрепетала, от той любви, что в хаос повергала вселенную. Теперь смотри туда, где в глубину кипящего потока кровавого погружены все те, кто ближнего преследовал жестоко. Рабы страстей в безумной слепоте Вредите вы другим бесчеловечно С тем, чтобы здесь захлебываться вечно В крови людей, лишенных бытия. Дугообразный ров увидел я. И между ним и горной крутизною, С колчаном стрелы, луком за спиною, Там рыскали центавры, И вдали, увидев нас, в волнение пришли. Затем вперед их выступили трое и молвили, «Ответьте, на какое мучение сюда явились вы! Не то стрелу мы спустим с тетивы!» Сказал поэт, «Херону мы ответим! Ты в ярости столь необуздан был, Что гнев небес ты возбуждаешь этим!» И, обратясь ко мне, договорил, Ты видишь здесь перед собою Несса, что Деяниру пламенно любил и покарал измену Геркулеса. А вот Херон, вскормивший Ахиллеса, и Фол, кому безумный свойствен пыл. Здесь рыщут их несметные отряды и стрелами пронзают без пощады тех, кто дерзает выше выплывать, чем это им дозволено грехами. Завидевши центавров буйных рать, Спокойно к ней приблизились мы сами. Тут бороды чудовищную прядь При помощи конца стрелы раздвинув, Сказал Херон громадный рот разинув, «Заметьте вы, идущий позади, не дух? Под ним каменья осыпались». Меж тем поэт, приблизясь к той груди, в которой две природы сочетались, ответил так Центавру. «В море зол, неволею своей он снизошел. Я вождь его, а он душа живая, пославшая же нас в селениях рая, где сладостин избранников удел, во имя добродетели которой Приведены мы в бедственный предел страдания и тьмы. Будь нам опорой. Один из вас пусть выступит вперед, и моего товарища на плечи свои, подняв его, перенесет. И, выслушав безмолвные эти речи, сказал Херон. Ты поведешь их, Нес, и оградишь на случай новой встречи. Так волею хранивших нас небес мы двинулись с проводником надежным вдоль берегов кроваво-красных волн, где ярости отчаяния полн сливался крик с рыданием мятежным. Мы видели, погружены по бровь, иные тени были в эту кровь. И молвил Несс. Казнятся в этом месте тираны все, косневшие возле. Вот Дионисий, бич в родной земле, вот Александр, а здесь обидцов Эсте. Вон с черными кудрями на челе, и Эцелина, жертва правой мести, что был рукой родной умерщлен. Я подошел к певцу за разъяснением, Но, указав Центавра мне движением, Сказал поэт, — Тебе полезней он, чем я теперь. И к сонму осужденных, По горло в кровь навеки погруженных, Подвел Центавр обоих, говоря, Тут есть злодей, У божья алтаря безжалостно То сердце поразивший, которые народ его любивший доселе чтит у темзи берегов. Мы шли вперед, и в этой страшной груди мог различать я головы и груди, все более мельчал ужасный ров, и под конец лишь покрывала ноги кровавая струя. «В конце дороги милеет ров», — Центавр заметил мне, — Но в том конце, на страшной глубине, Всех правосудие Божье поместило, кто был бичом Вселенной, Кокотила, и секст, и пир, горючих слез ручьи там вечно льют в кровавые струи, Реньеро Паци и Реньер Корнето, Грабители бичи больших дорог. Так. Перевел меня он и поэта И вновь пошел обратно через поток.